Глава 41. Дарси. Раздался стук в дверь, и я проснулась с протяжным стоном, шевелясь под тяжестью сильной руки. Я глубоко вдохнула, осознавая, что Орион остался на ночь, хотя мы точно планировали, что он уйдет до рассвета. «Дарси!» — позвала Тори через дверь. «Открывай!» Я с облегчением выдохнула, выскользнула из кровати, пока Орион глубже погружался под одеяло. Я надела его рубашку, поспешила к двери и развеяла пузырь тишины, который мы наложили прошлой ночью. «Ты одна?» «Да», — ответила она, и я впустила ее, быстро захлопнув за ней дверь. На ней было белое зимнее пальто с капюшоном из искусственного меха, а в глазах сверкал огонек. «Что происходит?» — спросила я. «Наследники вызвали нас на снежную битву. Вот что происходит!» Сказала она с маниакальной улыбкой. Это наша игра Дарси, мы их разнесем. Я возбужденно рассмеялась. Я в деле. Орион в мгновение ока оказался рядом с боксерами на месте. Я должен это увидеть. Только вот. Тори прикусила губу, взглянув на Ориона, так, будто хотела, чтобы он ушел. Она поднесла руку, наложив плотный пузырь тишины вокруг себя и меня. Что такое? Нахмурилась я, пока Орион скрестил руки с раздраженным видом. «Ну, я, может быть, типа снова переспала с Дариусом прошлой ночью?» «Не осуждай сестру!» «Не смей, не смей, не смей!» «Ты уверена, что понимаешь, что делаешь?» С беспокойством спросила я. «Он же тебя обидел, Тор, но буквально утопил в бассейне!» «Я полностью контролирую ситуацию, клянусь!» Я кивнула, немного успокаиваясь. Она справится. Тори сняла пузырь тишины и взглянула на Ориона. «Да я все и так прочитал по губам. Рад, что ты делаешь его счастливым!» Он ухмыльнулся. «Эй!» — возмутилась Тори. «Не круто!» «Ты сама все упростила, когда у тебя язык вывалился, и ты сказала «Дариус!» Подразнил Орион, и она ударила его в плечо. Я фыркнула от смеха, не удержавшись, и Тори уставилась на меня с укором. «Тебе стоило видеть лицо голубка, когда я сказал ей, что ты переспала с ним в первый раз». Расхохотался Орион, а глаза Тори расширились. «То есть вы с Дариусом просто сплетничали обо мне, как девчонки? А потом ты рассказал об этом моей сестре до того, как я сама успела? Технически ты могла бы рассказать мне, но мы... «Ну, не общались?» Я невинно пожала плечами. «Это правда. И вообще, Тори, не то чтобы Дариус рассказал мне о размере твоего члена или что-то в этом роде». Съязвил Орион, и в ее глазах вспыхнул вызов. «Ты прав. Это то, что мы с Дарси обсуждаем о парнях, с которыми спим. Я знаю все, все, о вас и ваших грязных штучках, сэр». «С твоей сестрой». Без выражения ответил Орион. И Тори сморщила нос. «Мы можем закончить этот разговор прямо сейчас!» Потребовала я, но они проигнорировали меня. «Не в этом суть!» — прошипела она. «И можешь передать Дариусу, если он напишет хоть одну веснушку на моем теле, и я отрежу ему яйца!» «Что у тебя с этим постоянным отрезанием яиц?» — нахмурился Орион. «Лучше уж режь по горлу, дикарка!» Тори расплылась в улыбке и они оба засияли, как старые добрые друзья. Было безумно приятно видеть, как они смотрят друг на друга. «Ладно, одевайся, они ждут нас», — радостно сказала Тори. «Конечно, сразу после того, как я проверну парочку этих грязных штучек с твоей сестрой». Отозвался Орион, и она зажала уши руками, убегая прочь. Ее смех раздавался в коридоре. «Не припомню, чтобы видела ее такой счастливой в последнее время». «Ну, дай моей сестре возможность размазать наследников снежками, и вот тебе улыбающаяся Тори. Или, может, это все из-за того самого тройного «Д», которое она получила прошлой ночью. Драконье достоинство Дариуса. «Насколько грязные!» Я обернулась к Ориону с игривой улыбкой. «Да ужаса, грязные!» Прорычал он и кинулся ко мне». Я взвизгнула и бросилась в ванную, забегая в душ, пока он мчался за мной. Мы сильно опаздывали на встречу с наследниками, когда наконец собрались уходить, но я была чертовски довольна. Я надела зеленую куртку Хаки и теплые перчатки, а Орион вернулся к себе за чистой одеждой. Когда я вышла из комнаты, он уже ждал на лестнице в кожаной куртке, джинсах и ботинках, выглядя божественно, как будто стоял тут всю вечность. Чертов вампир. «Тори ушла вперед, объявил он. «Мы прошли через дворец и вышли через главный вход, найдя Тори, болтающий с савье рядом с наследниками, которые стояли на каменных ступенях, ведущих вниз от дворца». «Где вы были?» — взревел Дариус. «Ох, блядь. А...» Начала я, а Сет вскинул брови, явно наслаждаясь шоу, пока я пыталась выдумать оправдание. «Но ну, я наткнулся на Дарси, и она уверяла, что знает выход». «И после десяти неверных поворотов мы, наконец, оказались тут», — спокойно сказал Орион, я поджала губы. «А еще мы прошли мимо книжной полки, и Орион увидел книгу по нумерологии и просто обязан был остановиться и испытать оргазм». Я пожала плечами. «Ха, в твоем стиле», — рассмеялся Дариус. «Уверен, она была гладкая и в твердом переплете. Ага, и корешок у нее был такой изогнутый». Подыграл Орион, и я прикусила губу, сдерживая улыбку. «Я бы мог перебирать эти страницы пальцами весь день». Все, хватит этого бреда!» — перебил Макс. «Пошлите в лес!» Он указал на западный угол территории и зашагал вперед. До туда была почти миля, и я начала подозревать, что это очередная выходка наследников, чтобы пополнить мою коллекцию розыгрышей. Но я приятно удивилась, когда мы пришли на широкую поляну в сердце соснового леса, и никто не набросился на нас. Все, давайте начнем. я больше не сделаю ни шагу», — заявила Тори, вставая рядом со мной. «Подождите, вы не можете быть в одной команде», — сказал Макс, скрестив руки. Тори уперла руки в бока, и я удивленно вскинула брови. «Почему, Почему нет?», нет? — спросили мы в унисон. «Потому что у вас есть эта фишка с ментальной связью, которая дает вам преимущество». Жестко сказал Макс. «Вы будете капитанами». «Ну, я замялась, а Тори надула губы». «Всё, так или никак», — заявил Сет, отодвигая нас друг от друга. «Ладно». Сдалась Тори, а я пожала плечами. Остальные наследники переглянулись, но не стали спорить, выстроившись в линию, чтобы мы с Тори выбирали. «Дорогу молодым». Сказал Орион, и я усмехнулась. «Ладно, я выбираю вас, профессор!» Сказала я, бросив Тори вызывающую улыбку, на что она ответила такой же. Орион мигом оказался рядом со мной, используя вампирскую скорость, подхватил снежок и заморозил его до твердого ледяного шара в ладони. «Воу, психопат! Мы что, собрались кого-то убить?» Спросила я, а он лениво улыбнулся, поднимая затвердевший шар над ладонью в идеальном воздушном вихре все здесь умеют ставить щиты пожал он плечами э, я не пробудился у меня еще нет магии крикнул савье орион расхохотался справедливо он вернул лед обратно в снег ты уверен что все еще хочешь играть я не просто собираюсь играть я буду уничтожать сказал Ксавье с огнем в глазах давай тори выбирай подбодрил Макс, подпрыгивая от возбуждения. Калип! сказала она спокойно, и обычно беззаботное выражение лица Дариуса испарилось. Его взгляд сузился, когда Калип встал рядом с Тори и обнял ее за плечи. Она тут же сбросила его руку, но это никак не охладило ярость в глазах Дариуса. «Дариус!» — выбрала я, и Тори метнула в меня взгляд, в стиле «О, ты собираешься играть грязно, да?» На что я ответила выражением «Я пленных не беру, Тор». «Да, да и я бы ни за что не отказалась от дракона в своей команде, даже если он и придурок 99,9% времени». «Не знала, что ты такая конкурентная, голубок». Пробормотала Рион и в его тоне явно читалось, как сильно ему это нравится. Я взглянула на него с усмешкой. «Когда речь идет о снежках, я безжалостна». Принесешь этот командный дух на следующую игру в питбол. Если поможешь мне выиграть, я притащу его на каждую игру. Я протянула руку, и он взял ее. Уголки его губ поползли вверх, а между нами раздался хлопок магии. Дариус уже не сводил взгляда скалиба, а я подавила смешок, глядя на Тори, чтобы посмотреть, кого она выберет следующей. Макс! сказала она, посмотрим, на что способен наследник воды с таким количеством снега. Блять, пробормотал Лэнс. «Ксавье, конечно, обуза, но уж лучше он. Нахер Сета? Я это слышал!» — скривился Сет. «Чувак!» — бросил Дариус Ориону со задаченным видом, но тот избежал его взгляда. Я нахмурилась, глядя на оставшихся. Я толком не знала Ксавье, но отсутствие магии явно не в его пользу. Но хотела ли я Сэта Капеллу в своей команде? Черт нет!» «Хотела ли я оправдание, чтобы пнуть его снежком по жопе?» «С удовольствием!» К Совье, выпалила я. Сет надулся и пошел к Тори, которая тут же наложила на свою команду пузырь тишины. Я сделала то же самое и повернулась, чтобы обсудить тактику. «Нам стоит выбрать по одной цели», — сказала Рион, и я подняла руку, чтобы остановить его прямо на этом месте. «Я капитан!» — сладко улыбнувшись, сказала я. «А у Ксавье нет магии, так что он не сможет справиться с кем-то в одиночку». «Если кто-то из вас поставит мне щит, я отлично прицеливаюсь». Ксавье выразительно пошевелил бровями. «Я люблю тебя, брат, но я не буду держать тебя за ручку. Я буду слишком занят, разбивая лицо Калиба снежками». С темной ухмылкой сказал Дариус. «Он вампир, ты в него даже не попадешь. заметил Орион. «Я беру Калиба на себя». «Ладно». «Тогда рукси моя», — сказал Дариус со смешкой, подозрительно быстро вдохновившись этой идеей. «Я поджала губы, зная, чем он с моей сестрой занимался вчера, и надеялась, что он не причинит ей боли, потому что было очевидно, что она что-то к нему чувствует, даже если сама себе в этом не признается. Тогда остаются Макс и Сет», — задумчиво сказала я. «Макс оседлает Сета, я на это ставлю», — сказал Дариус. Орион решительно кивнул. В его взгляде снова появилось капитанское выражение, означающее, что он жаждет победы. «Мы справимся с ними». Я оглянулась через плечо и увидела, что Сет уже начинает раздеваться. Тогда я повернулась к Совье с внезапной идеей. «А как насчет того, чтобы ты превратился в форму Ордена, и я поеду на тебе, если ты не против, конечно?» Савье побледнел, как полотно, и я тут же поняла, что сказала не то. «О, я не могу». Пробормотал он, качая головой и озираясь, будто кто-то может появиться прямо за ним. «Мы почти в миле от дворца». Пожал плечами Орион. «Нас никто не увидит. Просто не летай». Дариус потер кулаками челюсть, хмурясь. «Думаю, тебе это пойдёт на пользу, Ксавье. Наверняка ты умираешь от желания обратиться». Совье прикусил губу и мне стало больно видеть, насколько ему некомфортна идея того, что должно быть абсолютно естественным. Его отец должен за многое ответить, и я злилась за него. «Тебе не обязательно, если не хочешь, но это мой дом, Ксавье, и если ты хочешь обратиться, то просто сделай это!» Ксавье взглянул на брата с такой надеждой в глазах, что у меня чуть не разорвалось сердце. Дариус положил руку ему на плечо, на губах появилась легкая улыбка, И он кивнул. «Отец не выйдет из дворца. Он слишком занят тем, что рыщет повсюду, пытаясь нарыть грязь на вега». «Он что?» Выдохнула я, но Дариус отмахнулся со смехом. «И что он найдет? Что ты расширяешь свой птичий приют, чтобы принимать заблудших жаб?» Дариус ухмыльнулся мне абсолютно по-настоящему. «Он делился со мной внутренней шуткой. Чёртовой внутренней шуткой!» Я фыркнула от смеха и пожала плечами. Ладно, ты готов к совье? Готов, сказал он так, будто все еще не был уверен, но все же потянулся к рубашке. Подожди, пока не стоит, серьезно сказал Орион. Мы должны вбежать в лес, разделиться и обойти их сзади. К совье прибережом для эффекта неожиданности. Он подпрыгнул на носках, и прежде чем я успела отругать его за то, что он снова забрал у меня капитанскую шляпу, у меня скрутило живот от того, какой он был чертовски милый. «Кроме того, это была отличная идея. Я отвела от него взгляд. Адреналин бушевал в венах. «Лэнс, отвлеки их с помощью своей водной магии, чтобы мы успели скрыться. А потом беги так, будто у тебя задница в огне. Что, возможно, так и будет», — сказала я, осознав, что использовала его имя. Но, похоже, остальные этого не заметили. «Как скажешь, капитан». Он провел рукой по волосам, и его взгляд скользнул по мне. Он определенно получал от этого удовольствие. «Готовы?» – позвала Тори, и я повернулась к ней, кивнув, опуская пузырь тишины. Сет был в своей огромной белой волчьей форме, а Макс как раз забирался ему на спину. Взгляд Калиба был устремлен на Дариуса, но у него не было элемента воды, что делало Макса и Тори самыми сильными в их команде. Хотя, конечно, я не представляла, как мы вообще попадем по кому-то, у кого есть огонь. И если подумать, у нее в команде было три наследника, а у меня только один. Но могущественный и натренированный учитель должен хотя бы равняться одному наследнику. Хотя пегас, который боится обратиться, может и не в счет. Но лучше уж аутсайдер в команде, чем осел. «Вперед!» – рявкнул Макс, и Сет сорвался с места. Я резко развернулась и побежала к деревьям рядом с Ксавье. Земля содрогнулась, и я бросила взгляд через плечо. Орион создал огромную снежную стену перед другой командой, и Сет с Максом врезались в нее. Орион метнулся в лес, и я побежала быстрее, наконец-то по-настоящему благодарная за двухнедельные сессии по питболу и уроки по физическому развитию, которые привели меня в форму. Дариус юркнул между двумя толстыми ветками, и я увидела, как он карабкается по одной из них с невозможной легкостью. Обезьяна-дракон. Я уставилась рядом с Ксавье, пока он срывал с себя одежду и сжимал ее в руках. Позади нас раздался воющий рык, и я ускорила шаг, утащив Ксавье за собой за огромную сосну. «Готов?» – прошептала я с надеждой. Он кивнул, положил одежду у подножия дерева и повернулся ко мне спиной, обнажая голую задницу. Я бросила взгляд через плечо, создавая плотный щит воздуха вокруг нас, вслушиваясь в приближающиеся шаги. «Все в порядке?» – спросила я. Сердце колотилось, пока Ксавье все еще медлил. «Да, просто...» Я не часто это делаю, так что поехали. Он прыгнул вперед, и сверкающий сиреневый пегас вырвался из его тела. Я смотрела на его красоту с благоговением, а он довольно фыркнул, потопов ко мне и потирая носом о мое плечо. Еще один рык раздался позади нас, и я шагнула к Савье. Он опустил крыло, чтобы я могла забраться, и радость наполнила меня, когда я устроилась у него на спине. Давай выиграем это сражение. Решительно сказала я, и Ксавье радостно заржал, встал на дыбы, заставив меня вцепиться в него изо всех сил, прежде чем он сорвался с места в вглубь леса. Он был безумно быстрым. Мир мелькал, когда он мчался по заснеженной земле, вздымая за собой белую пыль. Я поняла, что он делает круг и возвращается по нашему следу, и собрала бурю воздуха вокруг нас, готовясь взметнуть снег и швырнуть в первого, кого увидим». Смех вырвался у меня, пока Савье лавировал между деревьями так плавно, будто мы летели. Его копыта едва касались земли. Слева раздался виск, и я резко обернулась, заметив, как Дариус сверху прыгнул на торе. Они катались по земле, втирая друг другу снег в волосы и смеялись, как будто вовсе не ненавидят друг друга». Белое пятно пронеслось перед нами, и я закричала, когда Макс поднял руки, сидя на сете. И позади него поднялась снежная волна. Я высвободила бурю вокруг нас, обрушивая на него слои снега, пытаясь сбить его с сета. Макс получил удар во все тело, но удержался. Явно не став защищаться щитом, а вместо этого усилил снежный вал позади себя, поднимая его еще выше. Его глаза уставились на Ксавье, и он широко ухмыльнулся. «Посмотри на себя, малыш!» «Просто охуенно! А теперь посмотрим, как быстро ты умеешь бегать!» Я визгнула от восторга и тревоги, когда Ксавье резко рванул с места, и я услышала, как вся снежная гора мчится за нами. Сет понесся вперед, ускользая от лавины, в то время как Макс поднял обе руки, собирая каждый комочек снега, чтобы усилить свою стену. Два размытых силуэта пронеслись мимо, и я догадалась, что Орион и Калиб устроили собственную высокоскоростную версию игры. Снежный вихрь вырывался у них из-под ног. «Давай!» – взмолилась я к Савье, и ему не пришлось повторять дважды. Он помчался по лесу, как ураган. Я закричала в небо, обгоняя Сета, но гул снега позади не стихал. Я оглянулась. Сет и Макс свернули с тропы, уходя с пути лавины, которая рушила деревья и мчалась за нами с удвоенной скоростью. Блять! заорала я, оглядываясь и поднимая руку. В моей ладони вспыхнул огонь, и я метнула в лавину огромные огненные шары, не сдерживая силы, растапливая как можно больше снега. Это было одновременно страшно и захватывающе. Но этого было недостаточно, чтобы нас спасти. «Держись ровно!» – взмолилась я к Савье, отпуская его гриву и осторожно разворачиваясь, чтобы смотреть назад. Блять, блять, блять! это глупо, безрассудно и чертовски весело!» Я подняла руки выше, вызывая более глубокую силу внутри себя. Пламя Феникса закрутилось вокруг моих ладоней. Я выпустила его, и два пылающих потока красного и синего огня прорезали снег, расплавляя огромные дыры в нем. Стена вдруг рухнула, и я с торжеством закричала, разворачиваясь и похлопывая Ксавье по плечу. Он весело фыркнул, сбавляя шаг до рыси, пока мы возвращались к поляне, где начали игру. Тори вылетела из-за деревьев, атакуя нас снежками с помощью магии воздуха, и Ксавье поднял крыло, чтобы их отразить». Я засмеялась, спрыгнула и начала собирать снег, не поднимая щит, и отправила снежки обратно в нее. Ксавье горцевал вокруг нас, потом развернулся задом к Тори и начал забрасывать ее снегом копытами. «Ксавье!» – закричала она сквозь смех, метнув стену огня, чтобы растопить снег, который он на нее бросал. Чья-то рука обхватила меня за талию, и я завизжала, когда вампир понес меня через поляну. Я поняла, что это был Калиб, когда он впечатал нас в дерево, Затем встряхнул его, сбрасывая весь снег с веток. В следующую секунду он исчез, и я не успела увернуться, когда на меня обрушился снег, засыпав по пояс. Его смех разнесся по лесу, пока он метался туда-сюда, и вдруг раздался крик А! И в центре поляны появился Орион. Он заморозил до шеи в цельный лед, и я не смогла сдержать смех, пробираясь сквозь снег к остальным. Челюсть Калибы напряглась, когда он высвободил магию огня и лед начал испаряться. Но, похоже, он был достаточно крепким, чтобы сдерживать его еще немного. «Бей его!» — крикнула Тори, несмотря на то, что он был в ее команде. Мы с Орионом присоединились и начали забрасывать его снежками по голове. Ксавье весело заржал, встряхнул гривой, и на землю посыпались блестки. Дариус появился за Тори с огромным снежным комом над ее головой. Но увидев, что делает моя сестра, он опустил его и уставился на Калиба, застрявшего в центре поляны. — Снеговик! — весело сказал он, подходя вперед и снова поднимая свой огромный снежный ком. — Дариус… — предостерег Калиб, только не вздумай. Дариус водрузил огромный шар снега ему на голову, и я разразилась хохотом, рухнув на землю и схватившись за бок. Сет и Макс подоспели, но ни один из них не продолжил игру, тоже рассыпаясь со смехом, пока Калиб пробивался наружу. Наконец вспыхнул огонь, и снег со льдом растаяли вокруг него, оставив его мокрым и сердито-хмурым. Но это длилось недолго. Он расплылся в улыбке и прыгнул на Дариуса, растрепав ему волосы, и они оба свалились в игривую возню в снегу. Орион опустился рядом со мной, и я сдержала порыв прижаться головой к его плечу, просто улыбнувшись. Ксавье Трусцой направился в лес, и я догадалась, что он пошел за своей одеждой. Игра подошла к концу. «Мы победили!» Напела я. «Э, «Нет, это только первый тайм», сказал Макс, опускаясь рядом с натягивающим одежду Сетом. Он протянул руку, вытягивая воду из него без слов, и Сет благодарно прижался к нему. Все занялись сушкой друг друга. И я улыбнулась, когда на меня нахлынуло спокойствие этого момента. Хотелось бы мне, чтобы так было всегда. Атласы наследников зазвенели одновременно, Но никто из них их не достал. «О, пора принять свои таблетки от безумия!» Поддразнила Тори, и Дариус прижал палец к губам, скрывая усмешку. «Нет, милая». Калиб поднялся, потягиваясь, вытянув руки над головой. «Это значит, что пресса приехала». Атласы зазвонили снова, и сад поднялся с нахмуренным лицом. «А это значит, что моя помощница рвет и мечет, потому что я не стою рядом с ней, готовый к интервью». «Сраная Шеннон. Атласы продолжили заваливаться сообщениями, и я достала свой, найдя несколько сообщений от Джеральдины. Я оставила его в беззвучном режиме и даже не подумала проверять. Джеральдина. Похитители младенцев в ночи. Пресса будет через 30 минут. Ты уже вернулась с утренней интрижки? Джеральдина. Чёрт бы побрал мой рюкзак. Где ты и твоя сестра 15 минут? Джеральдина. Я разложила платье в ваших комнатах, но чтоб мне башню снесло, вы опаздываете, ваше величество. Джеральдина, этот бродяга Вульпикула здесь. Покажите ему, как выглядит настоящая королевская кровь и засуньте свое величие ему в задницу. Джеральдина, тронный зал ждет вас. Его пустая утроба теперь плодовита и готова к своим новым королевам. Идите же и оплодотворите его своим величием». «Оплодотворите его своим величием», — пробормотал Рион, склонившись над моим плечом. Я фыркнула, оттолкнув его. «Простите, любопытная Варвара, мне надо оплодотворить тронный зал!» Я поднялась, и все нахмурились от моих слов. «Джеральдина», — добавила я в пояснение. «Пошли, Тор, нам пора». Тори поджала губы, вставая. «Нам правда нужно развлекать каких-то скучных репортеров весь день». «Нужно, если хочешь заручиться поддержкой народа, маленькая Вега», сказал Макс, тоже вставая. «Так что тебе, может, стоит остаться здесь?» Он подмигнул и направился через поляну, а мы все последовали за ним. Мы вскоре вернулись во дворец, проскользнув через вход для прислуги в западном крыле, чтобы нас никто не заметил. Залы были тихими, когда мы шли вперед. Никто из нас точно не знал, куда идти, и мы бродили по извилистым коридорам. «Атласы всех снова зазвенели, но никто не стал их доставать. Я даже не посмотрела на свой, зная, что мы и так опаздываем чертовски сильно». «Стойте!», Стойте. – одновременно сказали Калиб и Орион. «Что? Почему?» – спросила я, но остальные наследники замерли, глядя на Калиба, который вслушивался во что-то. Я придвинулась ближе к Тори, обменявшись с ней тревожным взглядом, когда воздух вокруг нас наполнился напряжением». Блять! выдохнул Орион. Его глаза метнулись ко мне, полные ужаса. «Что случилось?» – потребовала Тори. «Пронзительный крик раздался откуда-то издалека, пробрав меня до самого нутра!» «Что происходит? Что ты слышишь?» Макс положил руку на плечо Калиба. Его лицо исказилось, когда он впитывал его эмоции. Калиба и Орион обменялись взглядами, и мое сердце врубилось на максимальную мощность. Прежде чем кто-то из них ответил, они метнулись мимо нас в размытии, врезаясь в дверь в конце коридора. Из рук Калиба вырвались лианы, распространяясь по дереву, в то время как Орион заморозил замок и края дверной рамы. Я подняла руки инстинктивно. Паника накрыла меня волнами. Что происходит? Огромная тяжесть ударила в дверь, которую они удерживали, и мое плечо врезалось в Тори, когда мы в тревоге прижались друг к другу. Дариус, Сет и Макс встали по обе стороны, от нас подняв руки, а Ксавье встал на шаг позади. «Примите форму Ордена!» — закричал Орион, когда в дверь снова что-то с грохотом ударило. Шипящий, всасывающий звук заполнил воздух, и страх вонзился в мое сердце ледяными когтями. «Нимфы!» Ахнул Ксавье позади нас. Я скинула пальто, и Тори сделала то же самое. Под одеждой у меня был спортивный топ с открытыми плечами, привычный для последнего времени. И когда я сняла верх, мои крылья вырвались из спины в тот же момент, что и у Тори. Наследники двинулись вперед, пока наши огненные крылья расправлялись позади. Жар зашипел в воздухе. Я сцепила руки с Тори. В голове вспыхнули воспоминания о последней битве. «Я боялась, но не собиралась бежать. Наша сила могла их убить. Мы были оружием, которое нужно использовать. Но как они попали во дворец? И сколько их здесь?» Сет прыгнул вперед, превращаясь в волка, а кожа Макса покрылась чешуей, выглядывая из-под одежды. Дарью стоял твердо с огнем, пылающим в его руках. «Ксавье, обернись!» – подстегнула его Тори. Он поколебался еще секунду, прежде чем взорваться в форме Пегаса, и склонил голову, наводя рог на двери, пробираясь между Тори и Дариусом. «Отойдите!» Калипс схватил Ориона за руку, оттаскивая его от двери, и они оба споткнулись, когда силы нимфы начали захватывать их магию. Я огляделась в поисках другой двери, но это был единственный путь вперед. Где-то за этим коридором стояла Джеральдина, плюс слуги и пресса. Мы не могли просто сбежать. Мы должны были сражаться, мы должны были помочь. «Мы справимся с парой нимф», – прорычал Дариус, когда Орион решительно кивнул и присоединился к нему. Сет зарычал в согласии, пригибаясь, готовясь прыгнуть, пока двери дрожали от очередного тяжелого удара. «В форме дракона ты справишься лучше и так безопаснее», пробормотал Рион. «Я превращусь, когда будет место для полета», ответил Дариус, с челюсть. «Огромная трещина прорезала середину двери, и магия Тори влилась в мои вены, а моя в ее. Наши фениксы были полностью пробуждены и готовы сжечь мир дотла». «Готовьтесь!» — Рявкнула Орион, и я подняла свободную руку выше. Красные и синие языки пламени закрутились в моей ладони. Двери распахнулись, и существо прямиком из мира теней вошло внутрь. Его гигантский рост обрушил на нас завесу тьмы. Его тело было узловатым, как кора, а алые глаза горели жаждой крови, когда оно протянуло пальцы щупальца и попыталось высосать магию прямо из нас. Полная сила его магии ударила меня... И я почувствовала, как она блокирует мою магию. Но она не могла тронуть силу Ордена. И я знала, что наша огненная мощь способна уничтожить его. Тори сжала мою руку, и мы одновременно высвободили силу. Хаотичный вихрь пламени устремился к нашему врагу. Энергия, которую мы создали вместе, слилась в ледяной голубой поток, который вонзился прямо в тело нимфы. Оно взорвалось в облако пепла, и я ахнула от разрушения, которое мы сотворили, объединившись. Сет рванул вперед, как только очередная нимфа ступила в раскроченный дверной проем. Он взвился в воздух и вырвал горло у твари. Я и Тори бросились вперед, высвобождая чудовищный кнут из огня, который отсек голову нимфы, и она взорвалась облаком сажи. Жуткий виск раздался где-то впереди, и я поморщилась, когда к нему присоединился еще один голос. И еще, и еще. Дворец шелыми. ими. Наш дом был под атакой. «Мы должны их уничтожить», – с яростью прорычала Тори, и я кивнула. «Пошли», – выдохнула я. Мы рванули вперед, и остальная часть нашей группы последовала за нами, когда мы свернули в длинный зал. «Я знаю, куда он ведет. За мной!» — крикнул Дариус, мучаясь впереди. Орион подбежал ко мне, и легкое прикосновение его плеча немного успокоило мое бешено колотящееся сердце. Ксавье скакал за братом, а Макс снова уселся на спину Сета. Когда Дариус распахнул массивную дверь в конце зала... Кали подскочил к нему, и они вошли вместе. За дверью гремела битва. Виск нимф и Войфейри заполнили мои уши. Мы бросились за ними, и мое сердце колотилось, когда мы влетели в огромный тронный зал. Советники сражались с пятнадцатью нимфами, и хриплое всасывающее дыхание резало по ушам. Антония обратилась в свою каштановую форму оборотня, а отец Макса, Тиберий, был покрыт сверкающей нефритовой чешуей. Я не видела Лайнала и Мелинду среди схватки. Повсюду валялись тела, обращенные в пепел, но я не могла определить, кто это. Мое сердце забилось еще сильнее, когда наследники оторвались от нас и без страха ринулись в бой. Ксавье врезался прямо в нимфу, пронзив ее рогом, после чего Антония разорвала ей горло, и она рассыпалась в прах. «Дариус». — крикнул Орион, и они переглянулись, прежде чем Дариус разорвал одежду и взорвался в своей невероятной форме золотого дракона. Четыре чешуйчатые лапы ударили о землю, но лишь на миг он расправил крылья и взмыл в воздух, взвившись под потолок, обрушивая яростный поток драконьего пламени на головы ним. «Летите, живо!» — приказал Орион. Он сжал мне руку, а потом исчез мгновение ока, прежде чем я успела его остановить. Он повалил нимфу на колени своей вампирской силой, а Дариус налетел сверху, чтобы добить ее. Их движения были настолько слаженными, словно они делали это тысячи раз. «Пошли!» Тори отпустила мою руку, и я расправила крылья, взмывая воздух над бушующей внизу битвой. Я заметила группу Фейри у задней стены. На них наступали две нимфы, высасывая магию и вбирая ее в себя. Я указала на них Тори и мы нырнули вниз. Наши руки едва коснулись друг друга. Когда наши силы соприкоснулись, мы высвободили их на нимф, обращая их в прах, прежде чем они успели сделать еще шаг к своей добыче. Меня наполнило облегчение, когда мы закружили над залом и группа Фейри уставилась на нас, показывая пальцами и ахая, узнав нас. Жуткий крик пронзил воздух, и мое сердце сжалось от паники, когда я узнала голос Джеральдины. Я обернулась, лихорадочно ища ее взглядом и заметила ее лежащей на спине под нимфой. Ее отец лежал рядом, не двигаясь, и меня захлестнул чистый ужас, когда мы с Тори рванули на помощь. Боевой клич наполнил мои уши, и Макс бросился на спину Нимфы, обхватив ее за горло и изо всех сил потянув назад. Джеральдина отползла прочь, таща за собой руку отца, и мое сердце дрогнуло, когда он зашевелился, ползя за ней. Трех боли раскатился по комнате, и Тори в панике оглянулась через с плечо. «Помоги Дариусу!» Она кивнула, метнувшись в сторону, откуда донес И Я рюнулась вниз к нимфе, которую удерживал Макс, стиснув челюсти от ярости. «Это чудовище пыталось причинить боль моему другу!» «Макс, отпусти!» Потребовала я, и он соскочил со спины нимфы, рухнув на пол в ту же секунду, когда я выпустила силу. Две закрученные ленты адского пламени разорвали тварь на части, И я приземлилась, протягивая руку Максу и помогая ему подняться. Он поймал мой взгляд, и между нами промелькнуло странное чувство товарищества, затянувшееся на бесконечный миг. Раздался стон боли, и я обернулась, чтобы увидеть Джеральдину, сжимающую кровоточащую рану на руке. Макс бросился ее лечить, и по мне пробежала волна облегчения. Я огляделась по сторонам на разрушение и увидела силу в каждом из нас. Пока мы сражались как одно целое, вместе мы были неудержимы, вместе мы могли победить. Рука нимфы врезалась мне в ребра и меня отбросила через всю комнату. Я с трудом хватала воздух, когда перед глазами вспыхнули звезды. Я ударилась о пол в углу комнаты, и боль пронзила позвоночник, когда я пыталась пошевелиться, но не смогла. В ушах звенело, зрение размылось, пока я пыталась прийти в себя. Нимфа, напавшая на меня, приближалась, склонив голову на бок, и из ее рта послышалось мерзкое щелканье. Мое сердце дрогнуло, когда ее тень нависла надо мной. Руки не слушались, пальцы дергались, но что-то было ужасно не так. Огонь закрутился вокруг моих ладоней, но я не могла его направить, пока нимфа склонялась надо мной с голодным взглядом, будто я была пиром, который она вот-вот поглотит» мог подступил к горлу, когда огонь расползался по моей коже, отчаянно пытаясь достичь монстра передо мной, но я не могла подчинить его своей воле. Я не могла двигаться, тело не слушалось. Ужас вцепился в мою душу и взял меня в заложники. Я не могла сражаться, я даже закричать не могла. В краю моего зрения появилась тень, врезавшаяся в нимфу, когда та протянула щупальцеобразную руку. Орион пробил ее грудь, и чудовище завыло так громко, что задрожали окна. Он свалил ее на колени грубой силой, схватив за голову и рванув изо всех сил. Раздался хруст, и нимфа взорвалась углями, закружившимися вокруг Ориона в воздухе, пока он оборачивался ко мне с отчаянным страхом в глазах. Он опустился на колени, подложив руку мне под спину, и я задыхалась, когда боль снова меня пронзила. Все хорошо, я с тобой», – мягко сказал Орион, и я кивнула, доверяя ему. Я вздрогнула, когда тепло распространилось под его ладонью у меня по спине, и облегченно вздохнула, когда боль отступила. Позвоночник зажил под напором его силы. Он обессиленно сел вперед, и я резко поднялась, прижимая его к себе. Рычание вырвалось у меня, когда я помогла Ориону подняться на ноги и отбросила волосы с шеи. «Пей!» – потребовала я, притягивая его к себе. Он вонзил клыки мне в горло и начал заглатывать мою кровь так быстро, как только мог. Я уставилась поверх его плеча на разрушение вокруг, и страх пустил корни в моей груди, когда я поняла, что мы больше не в выигрыше. Антония была прижата ногой нимфы, а Тиберий отчаянно пытался ее освободить. Джеральдина сражалась бесстрашно между своим отцом и Максом, но их загоняли в угол, и я видела, как их силы таяли с каждой секундой. Смертельное дребезжание эхом разнеслось в воздухе и застучало в моем черепе. Кто-то в форме немейского льва был насажен на щупальца нимфы, и кровь текла по полу, как река. Чем дольше я смотрела, тем больше видела мертвых тел и безнадежных лиц. «Голубок...» Прошептал Орион с ноткой страха, когда две нимфы повернулись к нам. Я сжала челюсть, ища глазами сестру в толпе. Ее взгляд встретился с моим в полном понимании, и в тот же самый миг наши формы фениксов вырвались наружу. Пламя сорвало с меня одежду, обвив меня как сатины, обтекая мои руки и лаская тело. Я шагнула перед Орионом, раскинув крылья, чтобы защитить его от двух нимф, направлявшихся к нам. И отблеск моего огня отразился в их безжизненных глазах. С криком ярости я подняла руки, раздирая воздух, когда пламя Феникса вспыхнуло, образуя собственные крылья и уничтожая двух нимф без малейшего усилия. Ярость моей силы была всепоглощающей. Пронзая сердца монстров, проносясь по комнате и уничтожая тварь, державшую Антонию, Тори сразила двух нимф, наступавших на Джеральдину и Макса, а Дариус бросился следом за ней, подхватив другую и метнув ее через огромное витражное окно. Грохот отозвался в моих ушах. Затем комнату заполнил звон тысячи осколков, осыпавшихся на нимфу и отправивших ее прямиком в небытие. Мой взгляд устремился к лестнице. «Откуда выбежали Лайон и Лакрукс?» Каталина и Мелинда Альтаир. Они были покрыты пеплом, их дорогая одежда была испорчена, а глаза метались между мной и сестрой. Очередная нимфа пала от моего огня, и ощущение непобедимости пронеслось по моим венам, кружась в голове. Я была не просто сильной. Я была воплощением силы. Моя форма Ордена была самым превосходящим существом равным только несокрушимой силе моей сестры. Рваное дыхание вырвалось из меня, когда Тори добила последнее чудовище в комнате. Ее руки все еще искрились, пока она парила над троном. Дариус с грохотом приземлился, возвращаясь в свою форму Фейри. На мгновение воцарилась тишина, а затем кто-то закричал от радости, и к нему быстро присоединились другие. Представители прессы высыпали из своих укрытий А слуги, ютящиеся в углах, поспешили к ним, аплодируя и восхваляя нас. Потребовалась минута, чтобы понять, что некоторые из них скандируют. «Королевы Вега! Королевы Вега! Королевы Вега!» Джеральдина подхватила скандирование вместе с отцом, оттолкнув Макса, который пытался осмотреть ее на предмет ран. «Я заметила Гасса Вульпикулу, крадущегося из-за лестницы с виноватым выражением лица». Его ржаво-рыжие волосы были взъерошены и покрыты пылью, а широко распахнутые глаза с изумлением смотрели на пепел поверженных нимф. Ксавье бросился к Дариусу, истерично фыркая. Взгляд Лайнала упал на него, когда он спускался по лестнице. На лице была написана откровенная ярость. «Ксавье прячется», — громко сказал Дариус, не дав Лайналу и рта открыть, делая вид, будто Пегас рядом с ним не его брат. «Он в безопасности, отец». Лайонелл едва заметно кивнул, но взгляд, который он бросил Дариусу, ясно дал понять, что его все равно ждет наказание. Тори приземлилась рядом со мной, и я притянула ее в объятия, слишком счастливая, что мы выбрались из этого целыми. Наш огонь все еще окутывал наши тела, спасая нашу невинность, и когда мы обнялись, он вспыхнул ярче. «Как они сюда попали?» — спросил Хэмиш, обнимая Джеральдину за плечи. «Защитные чары пали вокруг дворца. Они, должно быть, использовали по-настоящему мощную магию, чтобы добиться этого», ответил Лайонал, беря контроль над ситуацией, пока все взгляды были прикованы к нему. «Но, как мы знаем, им уже удавалось это раньше». Еще есть эти страшные уроды в коридорах?» спросил Хэмиш. «Все мертвы», подтвердил Лайонал. «Благодаря Вега». Сказала служанка, вытирая слезы из-под глаз. «Мы не знаем, как вас отблагодарить». Лицо Лайнола окаменело. Его глаза прошлись по нам, и мое сердце сбилось с ритма. «Фениксы», — прорычал он. Это слово разрезало воздух на куски. «Вы вовсе не огненные гарпии». Наследники переглянулись между собой, В их взглядах смешались ужас и удивление. «Вот дерьмо!» Орион схватил меня за руку, одновременно бросаясь к Тори. Он зашипел, когда наш огонь обжег его, и я тут же взяла пламя под контроль, чтобы оно не причиняло ему боли. Он все равно крепко держал Тори, и я видела, как она тоже пыталась приручить свое пламя, чтобы оно ласкало его, а не жгло. «Что ты делаешь? Я увожу сестер в безопасное место», — объявил Орион. Его голос заполнил комнату. «Ты связан долгом с моим сыном», сказал лайнол смертельно опасным тоном. Дариус скрестил руки и едва заметно кивнул Ариону. «В тот же миг на нас опустилась звездная пыль, и мы были унесены вихрем света. Я ахнула, ненавидя уезжать, когда так много тел осталось на земле. Столько жизней потеряно. Фейри, служившие нашей семье, желавшие, чтобы мы с сестрой заняли трон. Мое сердце болело, когда мы приземлились в кабинете Ориона в Академии. Мой разум пытался осознать, что только что произошло. «Я должен был забрать вас. Дворец компрометирован», — мрачно сказал Орион. «Единственное место в мире, где вы теперь в безопасности, — это за этими стенами. И дело не только в нимфах. Лайнел знает, кто вы. Это лишь вопрос времени, когда он попытается вас убить». Блять, выдохнула Тори. Нам нужно дать отпор, сказала я. Пока нет, вы еще не совсем готовы. Мы только что обратили ним в пепел, может мы уже готовы? возразила я. Пламя все еще полыхало вокруг меня и пульсировало в венах. Не знаю, был ли это адреналин после боя, но я чувствовала, что готова сразиться со всем миром. Да, поджарим этого дракона, решительно добавила Тори. «Вы не представляете, на что он способен, когда выпускает свою силу. Я видел это. Ваш огонь может обращать ним в пыль, но Лайнел полностью обученный Фейри. И не просто какой-то Фейри. Он один из самых могущественных Фейри в мире». Моя кровь застыла, и я поняла, что он прав. У нас, может, и был этот мощный огонь. Но что насчет нашей магии? Мы даже не могли сотворять какие-либо продвинутые заклинания. «Лайонелл, вероятно, мог убить нас тысячу способами, о которых мы даже не подозревали. Ты просто мешаешь нам, чтобы у Дариуса был шанс сразиться с ним. Ты знаешь, если мы выступим, мы победим», — обвинила его Тори. «Не предполагай, будто знаешь, как я мыслю». Силы прорычал Орион, и Тори нахмурилась, но кивнула, принимая это. Я взяла ее за руку, притягивая ближе со вздохом. «Мы должны быть благоразумны, иначе погибнем». «Но ты выступишь против него со мной», — спросила она с надеждой. «Конечно, когда мы будем обучены, когда мы будем готовы». «Пора вам начать думать о союзниках», — тихо сказал Орион. «Вам нужно выстраивать отношения, которые помогут вам с политической точки зрения». «Ты имеешь в виду наследников?» — презрительно сказала Тори. «Да?» — надавила я, и Орион кивнул. «На чьей ты стороне?» — прищурилась Тори. «На той, которая противостоит Лайнолу Акруксу?» Ответил он, и его челюсть напряглась. Мое сердце забилось неровно от силы в его взгляде. «Это единственная сторона, которая имеет значение».